Глава 7. Редион снова склонился над папкой. Нужно рассмотреть утески как можно быстрее, потому что с минуты на минуту вернется брат, и тогда придется ждать до ночи. Редион еще помнил ощущения от первых оттисков, когда просто проваливался в сон. Стоит спросить у Леонардо, можно ли этого избежать. Папки под номером 2 лежали скупые материалы дела. Иден Деворт, 29 лет, маг жизни. Вот и первое совпадение, о котором можно было догадаться, учитывая, что Деворт учился в Академии. Тело найдено пятого аэтиса у того же храма, и снова на него натолкнулся жрец. Интересно, тот же самый или другой? Рот жертвы зашит, внутри найдена монета в один дан. Что бы это могло значить? Действительно, все больше и больше похоже на ритуал. Но если это ритуал, то какой? Снова податься в архив, информации ни за что не будет в открытом доступе придется просить на это изобретать для брата небылицу одна ложь вела за собой другую стыдно да стыдно но и другого выхода рит не видел или он решит эту головоломку или умрет навсегда но самое страшное даже не смерть а то что может погибнуть кто то еще потому что ритуал не завершен, а времени меньше трех недель что же делать от оттиска веяло холодом рит глубоко вздохнул и нырнул во тьму чужой магии на этот раз поздний вечер Где-то бьют часы, шесть ударов, мокро. Улица утопает в лужах не та, что была на первом отиске, другая, длинная, вытянутая как скальпель, врезавшаяся в ряды домов. Тело лежит на земле, на спине, широко раскинув руки. Это молодой светловолосый парень, но от грязи его светлые волосы превратились в серые клочья. Глаза глядят в небо, в них нет страха. Только удивление и даже какая-то обида. Кому понадобилось его убивать? На этот раз Риды даже не тошнило. Он склонился над телом, взглянул на ладони. Они обожжены, словно Иден начал плести заклинание. Но оно не сработало как надо. Странно, что у самого Ридеона не было ожогов после неудачной привязки. Обычно от провала заклинания на теле остаются следы. Как и первая жертва, Иден одет не по погоде. Ни куртки, ни плаща, грязная белая рубашка с высоким воротом и темной брюки. На шее амулет. Редион попытался его разглядеть под воротом рубашки. Жаль, что в оттиске ничего нельзя потрогать. Агат. Агатовые амулеты защищают от темной магии. Вот только он расколот, уничтожен заклинанием. Темная магия? Магия смерти. И погибли два мага жизни. Может, в этом суть? А зачем магу смерти убивать магов жизни? В нашем мире эти энергии не противоречат друг друга. Наоборот, действуют сообща. Часто даже сыщики работают в связке. маг жизни и маг смерти. Чтобы расследовать дело всесторонне. Нэттан рассказывал. Он-то знает. Рита смотрелся по сторонам. Снова ничего. У Мелании был ботиночек, который хотя бы приблизительно указывал направление. А тут пустота. Ладно, пора выбираться. Рита выпустил оттеск из рук. Он с глухим стуком упал на стол. Голова на мгновение закружилась, хотя Редион ожидал худшего. Ничего можно перетерпеть. Он потер пальцами виски, становилось легче. Потянулся к листу, на котором ранее записывал соображение по поводу Мелании. Добавил. Иден. Аэтис. Боги времени. Удивление. Знакомый. Снова боги времени. И Аэтис. Месяц бога который как раз к покровителям времени и относился. Рид не удивился бы, если бы и третья жертва была найдена там же. Но сначала надо взглянуть на монетку. Один Дан тоже оказался с погнутым углом. На этот раз, как ни странно, приложили не оттиск, а зарисовку с приметкой, что монета была утеряна во время следствия. А главным подозреваемым значился... Опа! Леонард Дерренальд, лучший друг покойного, с которым в тот день Иден должен был встретиться. Что мы видим? Оттиска с допросом Дерренальда до нет. Рид еле подавил себе желание отправиться в гости к Леонарду немедленно. Ничего подождет до завтра, а там придется поговорить по душам. Развязал папку под номером 3. Здесь все оттиски на месте. Даже на один больше. Может, было больше подозреваемых. После таких новостей Рид готов был горы свернуть. Только мучил один вопрос. Зачем? Зачем? Да Рональд нанял его, если знал, что сам был под подозрением. И сам же дал ему папку, в которой это было указано. Леон не мог не понимать, что начнутся расспросы. Уверен в своей невиновности или рассчитывает, что Рид глуп, как пробка? Как это понимать? Третья жертва. Клариса Кармик, 35 лет. Маг жизни. Муж, двое детей, старшему 17, младшему 5, убиты пятого Денериса. И тело найдено где? Правильно, возле Храма Богов Времени. Вот только точный ритуал. Или умелая инсценировка? «Но если не ритуал, тогда что? Месть? десяти магам?» Рид решительно жал оттиск. «На этот раз помещение. Что-то новенькое. Гостиничный номер, на кровати тело женщины. На лицо Рид старался не смотреть, потому что понимал, что оно будет преследовать его в кошмарах. Особенно синие губы, безжалостно стянутой нитью. Кстати, интересно, что за нить? В отчетах этого нет. Превозмогая спазм в горле, Рид наклонился ближе. Похоже на медицинскую и стежки ровные. Убийца точно держал иглу в руках не в первый раз. Маг ли он? Вряд ли. Маги не штопают своих пациентов. Раны затягиваются с помощью заклинаний. Но услуги мага жизни стоят дорого, поэтому есть и обычные лекари, которые заштопают и лекарства выпишут, и осмотрят больного. Рид прошелся по комнате. Вещи на своих местах. Кровать не разобрана. Он готов был поклясться, что девушку принесли сюда уже мертвой. «Ну как?» Знать мог только владелец гостиницы. Больше в комнате делать нечего. На листок легли следующие строки. Поговорить с Дарональтом. Допросить хозяина гостиницы. Ридион минуту посмевался, а затем дописал. Поговорить с женой Дарональта. Кто будет знать больше о мужчине, чем его женщина? Кто сможет рассказать больше, чем покинутая и обиженная женщина? Рид был уверен, что Розали с удовольствием перемоет косточки почти бывшему мужу. Оттиск с монеты показал привычную картину. «Загнутый край. Пять ренов». Это уже новая монета, которая используется и сейчас. Даны тоже использовались, но нового образца, не того, который увидел Рид на рисунке. Интересно, что же на двух других оттисках? Но голова стала тяжелой, словно чугунный таз. Рид понял, что на этом хватит. Убрался, со стола документа, подошел к кровати и рухнул. «Ридион!» — тряс его кто-то за плечо. «Ридион, братишка!» «Ты заболел?» Стревоженное лицо Нета значит уже поздний вечер. «Сколько же он проспал?» «Я в порядке». Рид приподнялся с кровати. Что-то на сон потянуло. Нет не поверил. Но задавать лишних вопросов не стал, только позвал ужинать. Действительно, за окнами давно стемнело. Рид чувствовал себя опустошенным. На этот раз не помог даже сон. Силы восстанавливались медленно, и два оставшихся оттиска скрывали свои тайны. «Я нанял кухарку». Рит уныло ковырялся вилкой в разогретом рагу, Хотя скорее домоправительницу. «Где же ты ее нашел?» Без особого удивления спросил Нет. «Помнишь нашу гостью? Карена Реддерт. Приезжала на днях. У нее возникли материальные проблемы, и ей срочно нужна работа». «Твоей Карене нужно на сцене играть, а не супы варить», заметил Неттон и, как всегда, был прав. Рита сам это знал, но Карена была для него чем-то вроде тех двух оттисков, Опасно? Да. Но в то же время дух захватывает. Рид боялся признаться даже самому себе, что ему хотелось довести расследование до конца. Узнать тайны Карены. Остановить убийство магов. Его жизнь всегда была серой и скучной, а сейчас бушевала красками, словно кто-то щедро плеснул их на черно-белую картинку. Страх никуда не делся. Риду по-прежнему было жутко разглядывать застывшие лица жертв. Но к нему примешивалось что-то еще, что-то, чему он пока не нашел названия, и ради этого готов был пожертвовать временем, а вот жизнью. Сразу после ужина Рид вернулся в свою комнату. Он чувствовал, как Нед сверлит взглядом его спину. Да, брат склонен обо всем беспокоиться. Что бы он сказал, если бы узнал, что Рид по-прежнему одной ногой в могиле? Этот вопрос Рид задавал себе снова и снова. Нет. Он выживет, найдет того, кто уничтожает ни в чем не повинных людей, и Де Рональд снимет печать. Если не лжет. В том, что Леонард в чем-то привирает, Рит не сомневался. Скорее наоборот, воспринимал это как данность. Да, Де Рональд — редкостный лжец. Он скрывает истинные причины, которые заставили его заманить в ловушку бесполезного бытового мага, но не убийца. Может, Леонард хочет снять с себя подозрение или найти, кто убил друга? Он долгое время расследовал дело сам. Зачем ему Рид? С этим вопросом зачем? он взял в руки следующий оттиск. Еще одна запись допроса. На стуле сидела хрупко светловолосая девушка. Большие серые глаза испуганно уставились на следователя. Риду, казалось, она вот-вот заплачет. Имя скомандовал следователь. Лиана Девин, со всхлипом отвечала она. Госпожа Девин, кем вам приходилось Клариса Кармик? Лучшей подругой. Лиана не сдержалась. По ее щекам покатились крупные слезы. Они лились градом, оставляя мокрые дорожки, и миловидное девичье лицо вмиг сделалось некрасивым. Когда вы видели госпожу Кармик в последний раз? Вечером, перед убийством, едва слышно пробормотала Лиана, стараясь успокоиться. Она собиралась на свидание. Недавно познакомилась с парнем. Его звали Жерард Виаль. Он работал в Министерстве стихии. Клариса была такая счастлива, понимаете, они с мужем давно не жили вместе. Клара была сама по себе, воспитывала детей, а ее муж жил с другой женщиной. Ридзамер. замер. Итак, девушка идет на свидание. Может ли быть, что они с Виалем встречались в гостинице? Тогда его первоначальное предположение, что девушку туда принесли, было неверным. Но как же не разобранная кровать? Или же они только туда зашли? Тогда главным подозреваемым становится новый парень госпожи Кларисы. Ирита ожидал, что на последнем оттиске будет именно его допрос. Но ошибся. Перед сыщиком сидел парнишка лет семнадцати. Каштановые волосы неопрятными прядями спадали на уши. А взгляд был такой же, как у Лианы. Словно он вот-вот заплачет. «Ян Кармик», — произнес парень. Видимо, вопрос сыщика не попал на оттиск. «Господин сыщик, зачем вы меня вызвали? Я ничего не знаю». «Господин Кармик», — сыщик выглядел усталым и старым. «Ваша мать была убита, предположительно, ее любовником. Вам есть что сказать по этому поводу?» Глаза парнишки забегали. Он что-то знал. Знал, но не хотел говорить. Риду захотелось подойти и встряхнуть его за плечи. Что он скрывал? Удастся ли сыщику вытрясти из него правду? «Вы знали, господин Виаля?» — спросил тот, не дождавшись ответа. «Видел с мамой один раз» парнишка начал заламывать пальцы. Он настолько ощутимо нервничал, что Рид даже удивился, почему сыщик остается таким спокойным. Ведь очевидно, что сыну Кларисы есть что сказать. «Всего лишь один?» «Да», — Ян отвел взгляд. «Тогда как вы объясните, что рядом с его телом найден ваш амулет?» «Это был не я», — отшатнулся парень. Вот так новость. Любовник, с которым встречалась Калариса, тоже убит. Рит весь превратился в слух. Мог ли парень расправиться с незадачливым ухажером? И зачем? Связано ли Ян со зловещим ритуалом? «Если не вы, тогда кто?» — прищурился следователь. «Вот старый лис. Умело ведет парня к одной ему известной цели. А тут и рад стараться». «Не знаю. Может, тот, кто убил маму. Но не знаю я». Парнишка всхлипнул. Громко засопел, стараясь держать слезы. Ничего удивительного. Ему семнадцать. Мать только что убили. На руках младший брат. У отца другая жизнь. А его обвиняют в убийстве любовника матери. Почему-то вспомнился нетан Ему было приблизительно столько же, когда умерла бабуля. И он тоже остался с младшим братом на руках. Врагу не пожелаешь. Поэтому парнишку было жаль. Ничего хорошего его не ожидало. «Вы лжете, господин Кармик» вздохнул следователь. «Ваш амулет?» «Я был там». Яна отвернулся. Хотел поговорить с этим человеком, узнать, что произошло. Но он уже был мертв. Я клянусь, он был мертв. Картинка исчезла. Рид откинулся на спинку кресла. Лицо Яна Кармика так и стояло перед глазами. Бедолага. Вряд ли сыщики ему поверили. А если и поверили, что дальше? Мог ли он видеть что-то больше, чем говорит? Надо бы разузнать. Но сначала Рональд и его жена. И очередная ложь Нета, но ради того, чтобы брат достал пропуск в закрытый отдел архива. Утром Рид готов был умчаться из дома с первыми лучами солнца. Но нужно было дождаться Карена. Карену, который сможет шарить повсюду, пока он будет искать преступника. Первым делом Рид убрал папки в потайной ящик стола. Это была идея Нета — купить два стола с тайными отделениями. Брат всегда был подозрительным человеком и предпочитал хранить документы подальше от чужих глаз. В доме не было охраны, так что залезть мог кто угодно. А учитывая работы Нета, стоило быть осторожным. Теперь Рид как никогда радовался этой задумке. Он залез под стул и нажал на незаметный выступ в задней стенке. Она слегка сдвинулась в сторону, открывая узкую полку, в которую как раз поместились три папки. Щелчок. И вот уже стенка на месте. А Рид мог не беспокоиться, что Карена доберется до документов. Почти не беспокоится, потому что доверия госпожи Редерт не было ни на волос. Карена оказалась обязательной. Она постучала в двери с последним ударом часов. Рид с трудом узнал свои гости в скромном сером платьице и кружевной повязке на волосах. Образец добродетеля. «Доброе утро, господин Редион!» — ослепительно улыбнулась она. «Доброе утро, Карена!» Рит не мог похвастаться такой же ослепительной улыбкой, поэтому постарался хотя бы казаться доброжелательным. «Прошу, проходите!» Осмотр дома вышел беглым. Ридиона не терпелась проверить свои догадки и поговорить с Дорональтом. Да и Карена сразу же взялась за приготовление обеда, уточнив только, где можно взять продукты и посуду. Рид оставил ей запасной ключ, который они давали предыдущей кухарке та даже не пришла, чтобы отдать его лично, а с посыльным, побоялась. Теперь Ридиона боялась половина города. Рид вздохнул. Да, иногда неизвестно, что лучше умереть или вдруг ожить, потому что ни его приятели, ни коллеги, ни то, что не приходили, даже не звонили. Магическая сеть безмолвствовала, и Рид понимал, что больше с ним общаться никто не желает. С другой стороны, может, и хорошо, что ему подвернулся до Рональд с его странной работенкой, иначе Рид бы лез на стены, а сейчас бодро шагает на Лабурской улице, чтобы понять, связан ли его таинственный наниматель с убийцей. Если связан, то как?